61. Добравшись до лестницы, Эми поднесла карту к факелу. Бумага сразу же загорелась и исчезла во вспышке синего пламени. Затушив факел в текущем по полу ручейке воды, Эми поднялась по лестнице, приподняла люк и отодвинула его в сторону. Она оказалась в переулке позади аптеки. Закрыв люк, она выглянула из-за угла. Наверху величественно возвышался купол центра города. Его металлическая кровля сияла в лучах света. Спустив на лицо вуаль, Эми быстро вышла из переулка. Вдоль баррикад ходил мужчина с собаками. Она подошла к посту, где стояли двое, дыша на руки, чтобы согреться. Показала пропуск. «Что-то тут не так», – сказал первый и показал пропуск второму. «А тебе как кажется». Пост быстро глянул на пропуск, а потом на Эми. «Вуаль, подыми». Эми починилась. Что-то не так. Он мгновение разглядывал её лицо, а потом отдал пропуск. "Забудь, всё нормально". Эми проскользнула между ними и пошла вверх по лестнице. Больше на неё никто внимания не обратил. Охранники на пропускном пункте внизу гарантировали, что её присутствие здесь дозволено. Зайдя внутрь, она решительно прошла мимо охранника, сидящего за столом, который едва глянул на неё. Пересекла вестибюль и подошла к лифтам, поднялась на шестой этаж. Двери лифта открылись, и она оказалась на круговой галерее, окружающей атриум. От неё, будто спицы колеса, расходились четыре коридора. Эми прошла по галерее до третьего коридора, свернула в него и прошла до конца. У последней двери на складном металлическом стуле сидел охранник, мужчина с брюзкшим лицом и кружком седых волос на голове. Он листал пожелтевшие страницы журнала столетней давности. На обложке было изображение девушки в оранжевом бикини с поднятыми руками и пальцами, запущенными волосами. Меня председатель вызвал. Сказала я ему, поднимая вуаль. Мужчина поднял голову и встретился с ней взглядом. Этого было достаточно. Она аккуратно опустила его на пол и привалила к стене. Сняла с его ремня ключи. Подбородок охранника упал ему на грудь. Эмми наклонилась к его уху. «Сейчас я войду внутрь. Ты сосчитаешь до шестидесяти. Сможешь?» Его глаза были закрыты, и он едва кивнул, что-то пробормотав в знак согласия. «Хорошо. Считаешь до шестидесяти, а потом встаешь и прыгаешь вниз с галереи». Она открыла дверь и вошла внутрь. Что-то в этой комнате подозрительно благостное. Два кресла с высокими спинками огромного стола с слегка поблёскивающей полированной поверхностью. Пол покрыт толстым ковром, глушащим шаги так, что слышно было только дыхание Эми. Одна из стен сплошные книжные полки, на другой большая картина, подсвеченная крохотным светильником. Три человека за стойкой, четвёртый в белой шляпе. Вид через окно с тёмной улицы. Эмми остановилась и прочла надпись на маленькой табличке внизу рамы «Эдвард Хоппер, полуночники, 1942-й». Справа от нее были распашные двери с окнами из темного стекла. Эмми повернула дверную ручку и вошла. Гилдер лежал на спине, поверх одеяла, в нижнем белье. Рядом с ним на необъятной кровати лежали картотечные ящики, грудой. Он тихо похрапывал в нос. Где ей лучше стать? Она решила стать в изножье кровати. Председатель Гилдер он мгновенно проснулся, дёрнувшись, его рука метнулась под подушку, резко сел, прижимаясь к изголовью, отползает от неё. Схватила Беами руками пистолет и взвёл крок, наводя его на неё. Так дрожал, что я не подумала, что он может выстрелить случайно. Как ты сюда попала? Она почувствовала в его голосе неуверенность. Халат горничной, но лицо незнакомое. Охранник был очень услужлив. «Почему бы вам не опустить это?» «Проклятье! Кто ты?» Она услышала голоса в коридоре, стук кулаков в наружную дверь. «Я, Серджо», — сказала она. «Я пришла, чтобы сдаться».